В семи сожжениях не было видно низги. Но эти пять минут, пока мы скрылись из виду, уйдя глубь тумана, были до того ужасны, что я никогда не забуду их. Снаряды падали впереди, и позади нас почти беспрерывно. Все мы чувствовали, что грозный пират где-то близко, а затем канонада как будто стала замирать в отдалении. И мы начинали уже дышать свободно начинали надеяться, что опасность миновала. Но вот опять, и на этот раз уж совсем близко, прогремел выстрел из крупного орудия и разнес нашу рубку в мелкие щепки, но, по счастью, не ранил никого. После этого снова наступила мертвая тишина и тревожное ожидание чего-то, от чего меня попеременно кидало-то в жертву холод. Мы уже не придерживались намеченного нами направления, а в течение нескольких часов кряду шли на юг, прямо в глубь тумана. Экипаж все время оставался на своих местах. Нам все еще не верилось, что опасность миновала. Когда я, промокнув до костей, наконец зашел с мостика, было уже около полуночи. Внизу меня встретила Мэри и стала засыпать вопросами. После всего я все вам расскажу, Мэри, а пока дайте мне отдохнуть и очухаться», — ответил я. «А вы что делали все это время?» «Я ухаживала за Паула. Он, кажется, умирает». «Я зашел посмотреть на раненого. Он действительно, казалось, умирал». Немного опечаленный, я вернулся в кают-компанию, где теперь все как будто повеселело, ожило. Матросов поили грогом, кормили сластями, а мы в кают-компании распили несколько бутылок шампанского. Три дня спустя мы были уже перед Нью-Йорком. Словно благодаря чуду никто из наших людей не не пострадал во время неравной борьбы с золотым судном. В трущобе Около шести часов пополудни мы вошли в гавань великолепной столицы Нового Света и медленно поравнялись с портовой таможней, где нас должны были подвергнуть обычному досмотру. Никаких затруднений у нас по этому поводу не было, хотя какой-то маленький чиновник под видом добросовестного исполнения своих обязанностей шарил и поглядывал везде. Эта подозрительность возмутила честного и прямодушного старика Дэна. «Да вы бы пощупали вот эту собаку!» — говорил он. «Ну как знать, может, она битком набита алмазами?» «Что вы принимаете меня за дурака?» — возмутился тот. «Ничего я об этом не знаю, а только, ну, как знать, обшарче, обшарче ее, быть может, что-нибудь найдете?» Наконец чиновник удалился, провожаемый громким смехом всего экипажа, а спустя немного времени мы уже стояли у пристани и готовились съезжать на берег. Паоло все еще был болен и лежал в своей койоте. И чувство простого человеколюбия... Мы решили не предпринимать против него ничего до полного его выздоровления. Но на всякий случай приказали матросам следить за ним и никого не пускать на судна. Сами отправились обедать в один из лучших ресторанов города. Здесь мы заказали себе самый изысканный обед, потребовали самых дорогих вин, чтобы отпраздновать наше благополучное прибытие в Нью-Йорк. Все были веселы и, казалось... Совершенно забыли об ужасах путешествия, но меня преследовала мысль, что и здесь опасность сторожит меня на каждом шагу, и что мое рискованное предприятие еще только начинается. Под влиянием этого настроения я после обеда предложил Родрику прогуляться с Мари по городу, чтобы показать ей немного Нью-Йорка, а сам решил вернуться на яхту, привести в порядок некоторые бумаги, обдумать свои дальнейшие шаги в деле преследования капитана Блека. Наш приятель капитан Йорк собирался посетить каких-то своих друзей и условился со мной, что немного попозже...